«Покажи-ка себя, покажи-ка!» — прибавил он, отодвигаясь. И тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая. «Вот сюда, сюда! до да лошадей поскорее!» Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына. Он словно потерялся немного, словно рабел. Аркадий остановил его. «Папаша!» — сказал он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 Внизу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и уму. «Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас», — продолжал Николай Петрович. Тонкие губы Базарова чуть тронулись.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 принесенного хозяйкой постоялого двора. А Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей. «Только коляска двухместная. И вот я не знаю, как твой приятель...» «Он в Тарантасе поедет!» перебил в полголоса Аркадий. «Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой. Ты увидишь!» Кучер Николая Петровича вывел лошадей. «Ну, поворачивайся, толстобородый!» — обратился Базаров к ямщику. «Слышь, Митюха!» — подхватил другой, тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорихи тулупа. «Барин ты тебя как прозвал?» «Толстобородый и есть!» Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной. «Живей, живей, ребята, подсабляйте!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 Mm-hmm.